Глава 14. Он придёт с первым снегом. Ещё со студенческих времён Джи Инхак мечтала стать продюсером на радио. Её мечта наконец сбылась, и это было захватывающе. Она с воодушевлением трудилась, как и все вокруг. Сценарий к очередной передаче был готов, но в нём говорилось о солнце, а за 10 минут до эфира пошёл дождь, и половину пришлось в спешке переделать. Наконец-то этот нелёгкий день закончился. Девушка вышла на улицу. Дождь лил как из ведра. Мимо спешили люди под зонтами. Энхак посмотрела на мрачное серое небо, будто хотела увидеть кого-то, но не могла. Она ненавидела дождь. Ещё когда Энхак была школьницей, семья тёти не разрешала ей брать зонт даже в самый дождливый день. Кроме того, каждый раз, когда шёл дождь, она чувствовала себя несчастной и подавленной, как будто капли падали на открытую рану. Словно дождь напоминал ей о прошлом, которое она не хотела помнить. Эндхак тронула подвеску на шее. Она часто её рассматривала. Это успокаивало. Она так долго носит это украшение, что уже и не помнит, откуда оно у неё и что означает. Наверное, это подарок мамы, о котором она забыла. Эндхак решила заглянуть в ресторанчик Сани. «Добро пожаловать!» Голос Сани был таким же веселым, как и всегда. Сани долгое время поддерживала Эндхак. Теперь Эндхак жила неподалеку и могла часто заглядывать в ресторан. Порой и казалось, будто она встретила свою старшую сестру. Девушка выглядела очень уставшей. Сани принесла ей жареную курицу. Эндхак взяла саджу и открыла бутылку. В этот момент в ресторан вошла ещё одна девушка, единственная подруга Инхак, староста их класса в старшей школе. Теперь она выучилась и стала юристом. Подруги часто встречались в ресторанчике Сани, особенно в такие непогожие дни, как сегодня. Все знали, как непросто Инхак в дождливые дни. Староста хотела познакомить Инхак со своим знакомым, так как девушка ни с кем не встречалась и проводила дни в одиночестве. Сани поддержала эту идею. Соглашайся, когда предлагают. Посмотри на меня. Раньше мне стоило только взглянуть, и вот я стала чьей-то первой любовью, а теперь даже на чашку кофе никто не зовёт. Да, не становись такой, как она. Сане не понравилось, каким тоном подруга Хенхак произнесла эту фразу. У тебя кроме неё других подруг нет? Хенхак, кроме этого ресторана тебе негде больше выпить? Эндхак выпила рюмку саджу и слегка улыбнулась к тому, как две девушки пререкались между собой. Во рту было сладко и горько одновременно. За окном все еще шел дождь. Каждый раз, когда они собирались вместе, шел дождь. «Было ли это совпадением?» Эндхак рассмеялась. «Дождь, горький саджу и две подруги, которые за меня переживают. Отличный день!» — пробормотала Эндхак и отключилась. Девушки с тревогой посмотрели на нее. После встречи с подругами Эндхак отправилась домой. Голова у нее еще немного окружилась. Пожалуй, многовато алкоголя. В переулке перед магазином стояли призраки и говорили о том, что когда-то Эндхак была невестой гоблина и могла видеть призраков. Но девять лет назад она утратила эту способность. Девушка-призрак, которая раньше спокойно общалась с Инхаком, цокнула языком. Её до сих пор удивляло, что Инхак её больше не видит. Что со мной? Почему так грустно? Лёжа на кровати, Инхак изо всех сил пыталась успокоиться. Шум дождя за окном навевал меланхолию. Грустно. Но от чего? Скучаю. Но по кому? Как всегда, ответа не было. Энхак проплакала почти всю ночь и смогла уснуть лишь под утро. В груди, где раньше был воткнут меч, зияла пустота. Между землёй и небесами, не в этом мире, не в следующем, облачённый в доспехи гоблин стоял одиноко посреди пустыни, его длинные волосы развевались на ветру. Так выглядела смертьким сына, бога войны из династии Карё. Ты ещё со воспоминаний всех, кто тебя знал, Это ради их спокойствия, это божий дар. Угрюмо произнёс Бог, и гоблин почувствовал облегчение. Значит, Энтхак не страдает, она забыла его. Твоё наказание закончилось. Ты можешь забыть обо всём и уснуть. Горячие слёзы текли по щекам гоблина. Он осознал свой выбор и встал на колени перед Богом. Теперь я понимаю, какой сделал выбор, поэтому я принял решение. Я хочу остаться здесь. Я останусь здесь и стану дождём, стану ветром, выпаду первым снегом. Позволь мне это. Прошу тебя лишь об одном. Я всегда был рядом, но в этом месте меня не будет. Слова бога не изменили решения гоблина. Бабочка превратилась в тень и исчезла. Даже бог покинул его. Теперь Ким Син по-настоящему остался один. Он застрял здесь навеки. В том месте между светом и тьмой пейзаж вовек одинаков. День не отличается от ночи, всегда дует ветер. Ким Син продолжал двигаться вперёд. Он был тут совершенно один. Его следы были повсюду. Никто не сказал бы наверняка, в какую сторону он идёт вперёд или назад. Но гоблин надеялся, что настанет конец пути, и он вернётся в мир, в котором живёт Энтхаг. Он молил о том, чтобы суметь найти этот путь. Губы гоблина потрескались, а кожа шелушилась. В руке, покрытой шрамами, он держал клочок бумаги. Пошёл снег. Он остановился, ноги отказывались идти. Бумага выскользнула из его ослабшей руки. Страна 2 обязуется ежегодно в день первого снега являться на зов страны 1. Страна 1 будет ждать. Ветер уносил листок всё дальше, и гоблин побежал. Он бежал и падал и снова вставал, но листок был уже слишком далеко. Слова клятвы, написанные на нём, улетали прочь. Снежинки падали на землю и искрились, слёзы боли текли по щекам. Первый снег Эндхак поднялась на крышу здания, в котором работала. Она посмотрела на небо. Для неё это стало привычкой, она постоянно смотрела в небо. Обещания, которые, казалось, были забыты, не давали ей покоя. Были ли это обещания небесам? Снег попал ей в глаза. Она протёрла их тыльной стороной ладони, села на скамейку и открыла коробку с тортом. Это был подарок. Эндхак воткнула свечу в центр торта. Что же я забыла? Кого я забыла? На торту пали снежинки. Погружённая в свои мысли, Энтхаг зажгла свечу. Чьё лицо? Что за обещание я забыла, раз мне так невыносимо грустно? Снежинки падали словно слёзы. Это были слёзы Гоблина. Он слышал голос Энтхаг. Кто-нибудь, умоляю, спаси меня. Эндхак произнесла эти слова с закрытыми глазами. Она умоляла, чтобы кто-нибудь положил конец ее безграничной печали. И когда она задула свечу, гоблин увидел перед собой луч света. Тело Ким Сина ярко засияло и исчезло. Когда Эндхак открыла глаза, она увидела чью-то тень, незнакомец, довольно высокий, одетый в костюм воина. Человек, не отрываясь, смотрел на Эндхак. Девушка убрала торт и встала. Мужчина подошёл к ней и неожиданно обнял. Он сжал её очень крепко, не веря, что всё происходит наяву. Он чувствовал тепло, слёзы полились из глаз гоблина. Его объятия показались Энтхак невероятно родными. Она не видела его лица, но чувствовала, что он плачет. Она и сама еле сдерживала слёзы, но вдруг ей стало неловко. Вытирая глаза, Энтхак отстранилась. «Простите, у меня ужасные перепады настроения в последнее время». «Пра...» «Чего это я?» «Почему я извиняюсь?» «Что вы вообще делаете?» «Почему вы меня обняли? Разве мы знакомы? Кто вы?» «Договор». Гоблин внимательно посмотрел на Эндхак. В глазах его блестели слезы. «Сейчас ей двадцать девять, и она забыла его. Попав в ловушку бессмертия, он многое пережил». Сейчас он понимал, что все, что он пережил, было не зря, ведь он снова может взглянуть на Индхак. И вот пошел первый снег, и Индхак позвала его. С благодарностью и печалью Гоблин смотрел на девушку, свою любовь и невесту. Индхак была раздражена. Наряд человека перед ней выглядел странно. «Вы актер?» Отдел сериалов находится «Твоя мечта воплотилась в жизнь». Внимание го블ина привлёк пропуск на шее Уинхак. Я горжусь тобой. Но ну, спасибо. Так почему вы меня обняли? И почему вы со мной на ты? Он исчез из воспоминаний всех, кто его знал. Ради их блага Бог даровал им такую возможность. Сердце го블ина трепетало от радости, но в глазах стояли слёзы. Он улыбнулся. Я рад, если ты счастлива. Этого достаточно. Вы в сцену репетируете, что ли? Отдел сериалов не в этом здании, а в пристройке к торцу. Эндхак отвернулась от незнакомца, пытаясь побороть странное чувство. А гоблин всё стоял и смотрел на неё. Кстати, как вы попали на крышу? У вас же нет пропуска. Кто кто меня позвал сюда? Всё это было очень странно. Эндхак развернулась и быстро направилась к выходу. Никто в этом мире не помнил Гоблина, но он разыскал людей, которых сам не в силах было забыть. Доквой и генеральный директор Ким прошли мимо него и лишь озадаченно переглянулись, увидев человека в странной одежде. Он зашёл в ресторанчик Сани и долго сидел, наблюдая, как она работает, а затем отправился к мрачному жнецу. Через окно чаеного дома, невидимый для человеческих глаз Гоблин заглянул внутрь. Мрачный жнец готовил чай. Лучше бы он все забыл. Лучше не помнить тяжелое прошлое. Их глаза встретились. «Ты все еще носишь эту безвкусную шляпу?» В памяти жнеца его быть не могло, только гоблин помнил все, что произошло. Мрачный жнец внимательно, но грустно посмотрел на гоблина. «Это ты, гоблин, который по слухам канул в небытие?» «Слухи обо мне зачастую преувеличены». Агаё, ты не обратился в пепел, не развеял в саповетру и не сгинул под дождём. Очевидно, ты не превратился во нечто ужасное. Он помнил. Гоблин всё ещё был жив в памяти мрачного жнеца. Гоблин должен был радоваться, что всеми забыт, словно его и не существовало. Ему стоило быть благодарным, не злиться на бога и не обвинять его. Люди, которые помнят о нём, не будут счастливыми. Однако мрачный жнец его помнил. Он жил в памяти мрачного жнеца, потому что Бог оставил дверь надежды приоткрытой. Таков был его замысел. Этот мир печален, но в то же время прекрасен. Дверь чайного дома была той самой дверью, и Гоблин открыл ее. «Как же ты вернулся?» «Из-за договора». Гоблин слегка улыбнулся. Кажется, мрачный жнец рад его видеть. «Здорово, что хоть кто-то мне рад». Мрачный жнец почувствовал, что должен извиниться перед гоблином от себя и от имени короля. И его желание было искренним. "Я знаю, что уже очень поздно. Нужно было сделать это ещё 9 лет назад. Нужно было сделать это 900 лет назад. Прости, что не сказал этого раньше. Прошу, прости, что не спас свою любовь и тебя, защитника Карё. Меня любили, но я так и не смог никого полюбить". Прошу, прости меня. Жнец не смог сдержать слёз. Он должен был услышать это 900 лет назад и 9 лет назад и наконец услышал. От ненависти, которую гоблин пронёс через сотни лет, ничего не осталось. Пак Джунхон был убит, а Ванё оказался не столько преступником, сколько жертвой. В то время, как гоблин безуспешно пытался найти выход между мирами, мрачный Жнец жил со всеми воспоминаниями в одиночку. Гоблин кивнул. Он простил. Снег лежал на дорогах и ветвях деревьев. Эндхак писал о сценарии, глядя на пейзаж за окном. В финале радиопрограммы ведущий зачитал. Температура упала до плюс 22 градусов, холодает. Послушайте последнюю на сегодня песню. Не простудитесь. После этого заиграла спокойная песня. Эндхак была угнетена. Как глупо. «За окнами снег, а она про плюс двадцать два». Эти строчки она написала в свой выходной. Девушка стояла с мрачным видом, держась рукой за голову. Эндхак не могла забыть незнакомца на крыше, пришедшего с первым снегом, не могла забыть его лицо, длинные волосы и уставшие глаза. Он следовал за Эндхак всюду. Даже если бы она захотела забыть его, у нее бы не вышло. Каждый раз, завидев его, она испытывала странное чувство. Она не могла перестать думать о том незнакомце. Именно поэтому Эндхак совершила ошибку. Дверь распахнулась, и в комнату влетел разъяренный исполнительный директор. «Говоришь, температура упала до плюс двадцати двух? Холодает? Не простудись! И как это понимать?» «Простите, ты что, встречаешься с кем-то? Тебе кажется, что весна уже пришла?» Ещё скажи, что цветы скоро зацветут. Простите меня. Эндхак опустила голову, извиняясь, пока исполнительный директор кричал. Она ничего не могла сказать, только повторять: "Простите". Эндхак закрыла и открыла глаза. Будущее казалось ей неопределённым. Тем временем другой сотрудник, стоявший рядом, поднял мобильный телефон и вскрикнул: "Эндхак, ты колдунья что ли? Это во всех соцсетях «Снято возле нашего офиса! Температура ровно плюс 22 градуса, и все деревья в цвету!» Последний раз подобная аномалия была зафиксирована девять лет назад. Все это казалось очень странным. Эндхак выглянула в окно, а затем накинула пальто и выбежала из здания. Снег, который еще утром лежал на дороге, растаял. Вместо снега на деревьях распустились светло-розовые цветы вишни. Люди останавливались, чтобы запечатлеть это явление. Дул тёплый ветерок, лепестки вишни трепетали. Невероятно. Настоящее волшебство. Люди шли под дождём из лепестков вишни. Посмотрев вдаль, Инхэк встретилась взглядом с тем самым незнакомцем, которого видела на крыше. Лепестки усыпали ему плечи. Гоблин улыбнулся Инхэк и исчез, как будто его там никогда и не было. Эндхак отправилась в кафе, чтобы выпить кофе и поработать. Разговаривая по телефону, она яростно стучала по ни в чем не повинной клавиатуре ноутбука. Сейчас ей хватало забуд сполна. С наступлением сумерек официанты принесли на каждый стол ароматические свечи. Продолжая разговаривать по телефону, Эндхак взглянула на свечу и услышала, как за соседним столиком обсуждали чудо с цветением вишни. Молодые люди громко шептались и шутили, что их любовь настолько сильна, что даже вишня зацвела зимой. Попросив человека на другом конце провода что-то проверить, Энхак повесила трубку и задула свечу. Кто же этот человек? всё размышляла Энхак. Она нажала на кнопку отправки сообщения и не отрывая взгляда от экрана ноутбука, ладонью похлопала по столу, пытаясь нащупать чашку с кофе. Чашка сама соскользнула ей в руку, будто кто-то её пододвинул. Энхак поднесла кофе к губам, но тут же почувствовала чей-то пристальный взгляд и подняла голову. Напротив неё сидел человек, о котором она только что думала. Его спокойное лицо да ещё так близко заставило сердце Энхак биться чаще. Прошло 9 лет с тех пор, как последний раз Энхак так вызывала гоблина. Он глубоко вздохнул и осторожно посмотрел девушке в глаза, с трудом сдерживая слезы. Днем и ночью он скитался по пустыне небытия, страшась, что настанет день, когда он не сможет вспомнить образ своей возлюбленной. Теперь ей уже не двадцать, а двадцать девять. Гоблин старался запечатлеть ее новый образ. Он долго смотрел на девушку. Глаза Энхак наполнились слезами, неизвестная тоска снова проникла в ее сердце. Что это со мной? Наверное, лекарство так действует. Эндхак украдкой взглянула на мужчину. Гоблин хотел, чтобы она была счастлива, но и в двадцать девять она по-прежнему выглядела одинокой, такой же, как и тогда на пляже, когда они впервые встретились. Сердце Гоблина неприятно заныло. «Почему вы здесь сидите?» «Меня сюда позвали». «И при чем тут я? Я не хочу, чтобы вы тут сидели». Тот, кто вас позвал, не пришёл. Она здесь, но она меня не узнала. Энхак оглядела кафе. Происходит что-то странное. Незнакомец ничего не объяснял, а Энхак слишком устала, чтобы пытаться разгадать. Вот как. Мне вас очень жаль, но у меня скоро встреча. Скоро придёт мой молодой человек. Не думаю, что у тебя он есть. Энхак смутилась и перевела взгляд на экран ноутбука, глубоко вздохнула и снова посмотрела на собеседника. «Кстати, вы подстриглись? Я едва вас узнала». «Ты меня еще не узнала». «Узнала». Гоблин рассмеялся. Его смех проник в самое сердце Энхак. «Почему он так грустно смеется?» Хотя непонятное чувство не покидало Энхак, ей стало любопытно. Когда она сталкивалась с этим мужчиной, время словно замедляло ход. Он привлекал ее. «Сегодня это ведь были вы?» «Я много где бываю. Возле здания, когда температура поднялась до плюс двадцати двух. Я приходил, чтобы встретиться кое с кем. Я скучал по ней слишком сильно. Когда смотрю на нее, жду, что она бросится в мои объятия, но знаю, что этого не случится, и мое сердце разрывается». Гоблин говорил спокойным голосом, хотя понимал, что его чувства безнадёжны. Энхаг же ответ застал в расплох. Она ведь просто спросила. И стало жаль мужчину, поэтому она решила сменить тему. "Ничего не закажете?" Как оказалось, у незнакомца не было денег. Энхаг поразил этот факт. Ситуация выглядела абсурдно, так как этот человек не был похож на того, у кого нет денег. Оба были смущены.